Глава 9. Показ закончился через полчаса. Высшая аристократия, морща носы в притворном возмущении, с удовольствием смаковала каждую деталь одежды на заколдованных моделях. Причём, как и следовало ожидать, женщины делали акцент на самой одежде, её крое, вызывающей ярких расцветках, а мужчины, ну, что ещё могут обсуждать мужчины первый раз в жизни, увидевшие на публике полуголых девиц? Ваше высочество, к нам с поклоном приблизился приёмный сын князя и муж Кирана. Даркон выглядел уставшим и осунувшимся. Являлось ли причиной этому супруга или же проблемы крылись в политике и экономике государства, мне было неизвестно, но держался мужчина с достоинством. Мы с отцом будем признательны, если вы уделите нам своё время, и уже мне. Ваше сиятельство, моя супруга будет рада встрече с вами. Вот так вот, женщина к женщинам, мужчина к мужчинам. Да, в моей родной стране тоже была подобная практика, но воспринималась она, по крайней мере, мной, по-другому. Впрочем, вполне возможно, Эльза права. Я сама придумала и сама обиделась. Как бы то ни было, появившись из коридора служанка на этот раз полностью одетая и с почтением провела менаженскую половину дворца в покои принцессы. Её высочество чаёвничало вместе с Агнессой и Эльзой. Похоже, вокруг будущей княгини начинает формироваться свой кружок, и подбирает Киран от дам в него в зависимости от их тума и верности короне. Меня усадили на стул с резной спинкой у невысокого журнального столика. Служанка наполнила изящную фарфоровую чашку чаем и удалилась в угол гостиной. Как тебе пока смот, Вера? После приветствия обратилась ко мне так и не переодевшись после появления на публике Кирана. Думаю, этот вопрос нужно адресовать вашим придворным, ваше высочество, клубный ус я прихлёбываю чай. Когда они наконец отойдут от шока? Полагаю, это случится не скоро, хмыкнула одетая в любимый брючный костюм Агнес. Вера, твой любовник позволяет тебе заниматься делами. Конечно, удивишься вопросу, пожалуй, я плечами, а должен был запретить? Все три женщины многозначительно переглянулись. Ох уж эти местные предрассудки. Видишь ли, Вера, дракон вправе запретить что угодно, откликнулась баронесса Ларская. Но сейчас речь не об этом. Мы собираемся ставить одну пьесу. Ты ведь поможешь с декорациями? Естественно, мне нужно и свои работы вам передать. Еще одно переглядывание. Похоже, нужно будет найти время и прижать в уголке Эльзы, чтобы допросить с пристрастием. Пока же мы с Агнесой обгорели время ее появления и вернулись к неспешному чаепитию. Нежные пирожные таяли на языке, чай позволял наслаждаться вкусом клубники и чабреца, настроение, и так приподнятое после показа мод, поднималось все выше и выше. В принципе, можно сказать, что я наслаждалась жизнью. Но лишь до тех пор, пока служанка не доложила о появлении в покоях принцессы ее родного брата, эльфийского кронпринца Дориана. Возикновение в уютной гостиной, оформленной в кремовых тонах, его высочество вызвало разную реакцию у нас, женщин. Кирана кивнула брату ни своей воле в подняться, мы с Эльзой и Бранессо подскочили, склонившись в поклонах. На и сынам Сагнесса было по большому счёту всё равно, для чего именно здесь конт-принц, и выглядели мы обе спокойными. Тон на щеках моей подруги выступил лёгкий румянец, а руки задрожали. Не сильно, конечно, но мне стоявшей рядом с Эльзой была видна эта дрожь. Дамы обольстительно улыбнулся Дориан. Высокий и хрупкий блантин, смотревший на нас голубыми, как озера глазами, сейчас кардинально отличался от враждебно настроенного мужчины с собакой, встретившего нас с Эльзой два года назад перед своим жилищем. Этот Дориан Казаус поставил перед собой целью обаять находившихся перед ним женщин. Эльза покраснела еще больше и судорожно сглотнула. Агнеса слегка порозовела. Я вспомнила Шаринаса, поняла, что у меня нет никакого желания лицезреть здесь еще и его ремнивого, раздраженного и злого и ответила его высочеству милой улыбкой. «Рады тебя видеть, Дориан!» – уголками губ улыбнулась Керана. «Не желаешь присоединиться?» Естественно, он желал. В следующие полчаса Агнеса и Эльза испытывали на себе все обаяние кран-принца. Принцесса с наслаждением за этим наблюдала, а я гадала для себя, не была ли эта встреча, построенная высочеством. А если так и есть, то для чего? Свести Эльзу с Дорианом? Раззадорить его высочество? Или же причина лежала у меня под носом, а я упорно не желала ее замечать? Его высочество наследный принц Шаринас появился в покоях принцессы внезапно. Его появление оказалось эффектным. Упавшая в обморок служанка, подскочившие любители чаепития, включая Дориана и исключая меня, испуганные взглядки раны. Да, дракон, конечно, умел показать себя в нужном свете. «Развлекаетесь?» – лениво протянул он, отметив сидевшего чересчур близко ко мне Дориана, сверкнул глазами и повернулся ко мне. «Пойдем, милая, пора!» «К ноге, Бобик!» – услышала я и тем не менее встала. Жду вас завтра у себя. Повернулась я к до смерти перепуганная Агнесса и не дождавшись ответа, шагнула в открытый портал. И что это было? Повернулся я к Дракону и двум мы вышли в холле дома. Тебе стало скучно, поэтому ты решил всех припугнуть? Не припугнуть, родная. Ускай рука обняла меня за плечи. Одно только прикосновение вызвало в теле дрожь. Опять его личная магия или это моя собственная реакция? Если второе, то очень-очень плохо. Поставить на место. И в первую очередь этого выскочку этого мужчина там сидел только один я изумлённо взглянул на любовника ты меня приревновал к принцу странно, правда, саркастически заметил дракон стремительно направляясь вверх по лестнице ревновать собственную возлюбленную дикость какая возлюбленную шарирас шёл широком мне приходилось буквально бежать за ним по ступенькам моё плечо он так и не выпустил и такой способ передвижения мне не нравился Ты подобрал неправильное слово. Любовницу. По отношению к ней чувства не нужны. Вера, не доводи, мягко и даже как-то нежно попросил дракон, даже не посмотрев в мою сторону. Да чего? не поняла я. Я просто пытаюсь внести некую ясность в наши шее... дальше был портал, ещё один. Прямо на площадке возле моей спальни. Очутился я в знакомом водопаде. Шерена стоял рядом, держа меня крепко за плечи и молчал. Я пожалела, что не вижу его лица. Само поведение любовника оставалось для меня загадкой. Кронпринц приревновал? Меня к Дориану? Глупость несусветная. Нет, тут явно была причина. Но какая? По телу пробежали мурашки. Вода, хоть и не особо холодная, все же остужала организм. Шар, раздалось с берега, это опять ты? А почему там? Мама хотела с тобой поговорить. Сюти рада, уже знакомая мне миловидная девушка, произнесла, не глядя в мою сторону. Действительно, зачем? Кто я и кто она? Мама знать, вот сестра получается. Сильные руки выдернули меня из-под струи воды. Шаг, другой, вот уже мы на берегу. Песок мгновенно облепил туфли. Шикарно, вот слугам забота будет господскую обувь от жёлтой массы очищать. Ой, глаза девушки округлились. Похоже, меня наконец-то заметили. Шар, ты не один. А почему завис у наки Незнакомка не договорила. Моему любовнику, похоже, надоело женское окружение, так как в следующую минуту мы с девушкой оказались в спальне. Той самой огромной, в которой меня впервые привел дракон. Вот только его самого рядом не было видно. Не стесняясь якобы монаршей персоны, я устала, села на ярко-красной шелковой покрывала на постели. «Вы кто?» – без достенчивого разглядывания понятных гостей с любопытством спросила незнакомка. «У меня появилось желание дернуть плечом. Умеет же этот ящер доставать?» Хорошо, хоть выслушал предварительно и меня, и одежду, да и от песка избавил, и только потом сбежал. Любовница его высочества, честно ответила я, а вы? Его сестра, машинально ответила девушка, помолчала секунду и осторожно уточнила. Вы, та самая графиня Лестранийская, жена советника князя? Та самая? Похоже, слухов обо мне ходит немало, не только при человеческом дворе. Девушка между тем устала стоять и присела в широкое мягкое кресло напротив кровати, ожидая моего ответа. Да, ваше высочество, обречённо кивнула я. Та самое. Чудесно, расплылась неожиданно в улыбке принцесса. Наконец-то я с вами познакомилась. А то шарт такой скрытный, никак не хотел вас ко двору представлять. Нетипичная реакция королевской особы меня удивила и насторожила. Ко двору? Любовницу? Нет, я, конечно, понимаю, что при драконьем дворе рабы посвободнее будут, но не настолько же. Да и зачем принцессе знакомиться с очередной игрушкой брата? «Ты вбила себе в голову, что обижена, что твои чувства растоптали, с тобой не посоветовались, а были ли они чувства те?» «Не кстати вспомнила я Эльзу. Ох уж это моя привычка запоминать слова!» «Ваше Высочество, я могу спросить?» – повернулась я к девушке. «Конечно!» – кивнула та. «Если вы слышали обо мне, то скорее всего знаете, что я иномерянка!» – начала я осторожно. Очередной кивок и недоумение в глазах. «Тогда, пожалуйста, объясните, зачем меня нужно представлять ко двору?» В моем мире любовниц в свет выводили редко. Это считалось, я замялась, подбирая слово, не желая обидеть принцессу, неэтичным. Какой странный мир, ничуть не обиделась девушка. Двор должен знать в лицо фаворитку наследника. В избежание некоторых ситуаций, она хихикнула и сообщила. Дядя на днях сильно негодовал, когда его любовница, некая маркиза, спуталась со служанкой и попыталась отправить за чаем. Бедная маркиза. Вся семья этой глупой дамы в наказание отправила ссылку на пару лет вглубь страны, подтверждая мои догадки, завершила повествование ее высочества. Вообще я не понимаю, почему шар тянет, задумчиво посмотрев на меня, снова заговорила девушка. Вы иномерянка, слухов о вас ходит много, вы недурны с собой и воспитаны, да еще и через мужа приобрели высокое положение при людском дворе. Самое время брату представить вас и родителям, и... Вера? Вера, вам плохо? Представить вас... Родителям. Я почувствовал слабость в конечностях и порадовал, что сидела. Иначе пол принял бы меня в свои жесткие объятия. А так я всего лишь откинулся на лежавшей неподалеку подушке. Родителям. Представить. Меня. Кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. «Вера!» – доносился на меня, как через вату с тревожным голосом ее высочества. «Я сейчас позову носителя». «Ралья!» – голос любовника был громким и резким. «Тебя мать зовет!» портал, и мы где-то. Я не поняла, что именно сделал Шаринас, но мозги у меня прочистились. Я огляделась. Спальня моя, родненькая. Значит, мы в княжестве. Хорошо ходить порталами. Раз и ты дома. Вера. Вот если бы ещё всякие ящеры не приставали. Шаринас, я выпить хочу. У тебя армилы не найдётся? спросила я, поднимая голову и глядя на нависавшего надо мной дракона. На что он меня положил, матрас, что ли? Да, матрас. Голова все еще была набита в ад, и мысли ворочались с трудом. В глазах цвета кофе с молоком появилось раздражение пополам с безысходностью. «Сопьешься!» – буркнуло его высочество, но вызвал слуг и приказал им накрыть стол прямо в спальне. Минут через пять я с удовольствием смаковала армил. Второй бокал. Первый я выпила залпом. Дракон даже поморщился, глядя на меня, как на варвара. «Что тебе успела сообщить моя сестрица?» «Вера, не молчи. Не ты, так она точно все расскажет». Утатя её будешь, чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя прикусила язык. Вера, Шэрина, скажи, только честно, когда ты планируешь меня отпустить назад к мужу? К какому мужу? Не натурально удивился дракон. Нет у тебя мужа, любовник есть, мужа нет, запомни. То есть у меня мужа нет, задумчиво протянул я, дрожащей рукой наливая в свой рюмку очередной порции армилы и упорно игнорируя нарезку фуркуты. А у него жена есть. У него нет жены. Пока, по крайней мере. Отрезал дракон, потом как-то странно ухмыльнулся, и у меня перед глазами развернулась картинка. Приемник князя и один из его помощников что-то говорили дракону. Я прислушалась. Ваше высочество, Демирий, как советник князя, человек в нашем княжестве нужный. Прямо сейчас он тоскует. Сильно тоскует. Любовник обвел собравшись в зале мужчин нечитаемым взглядом, выдал ту же непонятную ухмылку, что и мне сейчас, и сообщил. Еще раз я услышу подобный намек, княжество останется без посла, а лично князь без расположения драконов. Вопросы вопросов не было, как и красок на лицах людей. Но советник промямлил было мушки раны. Найдите ему другую жену, отрезал Шаренас, повернулся и вышел из зала. Кардинальное решение пробормотал я. У тебя только эта бутылка армила осталась. Там уже давно полбутылки, сообщил кронпринц. Так о чём вы говорили с Ралей? «Она посчитала, что ты должен представить меня ко двору и лично к твоим... вашим родителям», – сдала я принцессу. «И что?» – не понял любовник. «Что так напугало тебя в этих фразах?» Я попытался подняться из-за стола, в глазах поплыло, пришлось ухватиться за стоявший рядом стул. «Вера, ты куда собралась?» – внимательно наблюдая за моими действиями, поинтересовался любовник. «Вещи собирать», – буркнула я. «И подальше, подальше от всех вас». Верк, тебя и на неделю одну оставлять нельзя, раздался за спиной недовольный голос Диара. Наклюклось уже пинчуга. Я тебе дам вещи собирать. Меня не сильно толкнули в спину, я упал на стул и сообщил в пространство: всё равно уйду, знакомить меня. Собрався, на глаза навернулись слёзы. Мне стало жалко себя, сволочи, все сволочи. Один в этот мир притаскивает, не спросив разрешения, другой никак не наиграется с упорженным всклип растерянное лицо Шаренаса. «Вера, ты уверена, что здорова?» «Когда она здоровая была?» – раздраженно проворчал бог лжи. «Всю жизнь на голову больная». «Здорова, я как раз здорова!» – огрызнулась я, попыталась найти бокал и нахмурилась. «Кто из вас двоих его забрал?» Рука потянулась к ополовиненной бутылке. Та резво перебежала на другую сторону стола, поближе к плавно уходившему в состоянии шока дракону. «Двоих?» – уточнил Шаринас, разговаривая осторожно, как психически нездоровой. «Ты или Диар?» «Хихикает. Значит, он. И уже в пространство. Я из горла допью. Дайте мне напиться, наконец». «Напилась уже. Из дуры этих тех землях. И сейчас хватит с тебя, пхенчуга!» — сообщил бог лжи, и бутылка испарилась на глазах у нас драконов. «Бог лжи почтил меня своим присутствием?» — приходя в себя, саркастически уточнил кронпринц. «Чему обязан?» «Скажи ему, что эта девчонка мне нужна!» — приказал Диар. Судя по голосу, забрал бутыл, он пришёл в благостное расположение духа и теперь снова был доволен жизнью и окружающими. Какая девчонка, не поняла я. В голове начало проясняться, хмель исчезал, как будто его и не было. Невеста дурака, потомка моего, последовал непонятный ответ. Лися перевела я взгляд уже трезвыми глазами на Шаренаса. Диару зачем-то нужна Лисе. И брови дракона поднялись высоко, практически затерялись в волосах. «Свести твоего бывшего мужа и отступницу?» Задумчиво пробормотал мужчина. «Странная идея». «Поговори мне», — буркнул Бок Лжи. «Завтра же пусть появится у него дома. И не смей пить, Верка, а то к вампирам отправлю». Сказал и исчез, а я с тоской посмотрела на пустой стол. Спиртное забрали, хмель из головы выветрился. Я перевела взгляд на Шаринаса. «Как ты меня представишь своим родителям? Смотрите, мама и папа, это моя постельная игрушка?» Дракон несколько секунд смотрел на меня, не отрываясь, затем тяжело вздохнул и качнул головой. Вот по этому я и не хочу представлять тебя кому-либо. Любовница это статус, Вера. Приобретая его, ты становишься выше остальных придворных, считаешься членом моей семьи. Статус, говоришь, задумчиво обрывала я собеседника. Бывшая любовница кронпринца. А что звучит? Тебе это не грозит, заверил меня тот самый кронпринц. Ты и без бывшей хорошо смотришься. «Издеваешься?» – я внимательно посмотрел в глаза любовнику. «Давай как-нибудь без двора их твоих родителей обойдемся». «Пока так и будет, но представить тебя нужно», – меня заключили в объятия. «Ты необычная женщина, Вера. Никто еще до тебя так не злил и не заводил меня». Естественно, после этой фразы мы оказались в постели. На следующее утро, поиграв с веселым, довольным жизнью Бутузом Бертом, я встретилась с Агнесой. Вернее, встретились мы. Эльза, как обычно, пришла вместе с ребенком и осталась после его ухода. Журнальный столик, как обычно, был сервирован к чаю. Служанка проворно выстояла чайник с чашками, сладости на блюде и исчезла за дверями гостиной. А мы втроем уселись в кресло. Агнеса радостно посматривала на мои немногочисленные картины, проданные ей пять минут назад, и наверняка уже мысленно подсчитывала прибыль. Эльза рассеянно смотрела перед собой, витала в облаках и, скорее всего, вновь думала о предсказанном гадании в женихе. Я довольна жизнью, решила расшевелить обеих дам. Последние новости знаете? Я сделала два глотка горячего ароматного чая и с наслаждением зажмурилась. Диар решил свести Димирия и Лисию. Ширенас сегодня должен доставить её в дом моего мужа, сказать бывшего, у меня язык не поворачивался. Открыв глаза, я с удовольствием наблюдала за изумлением на лицах моих гостей. Обе сидели застыв статуями, держа в руках чашки и пытаясь переварить сказанное. Первая чнос Эльза. Если это правда, выдохнула она испуганно, то мы с Лорианом сегодня же переедем в его дом. «Я не стану жить под одной крышей с отступницей!» «Думаю, правда», — медленно отозвалась Агнесса. «Но она, хоть и отступница, если ее примет общество, да и примет ли...» Баронесса Ларская бормотала не связанно, как будто разговаривая сама с собой. «Да, кстати, дождавшись, пока обе женщины замолчают, я кивнул на картины. Часть нарисована лисией. Как думаете, Агнесса, если правильно подать эту новость...» договаривать я не стал, данной не нужно было. Глаза местной феминистки алчно загорелись, она мячиком подскочила с кресла, с комканом попрощалась, сама подхватила картину и широким мужским шагом поспешила на выход. Вот что любовь в деньгах с человеком делает, задумал что проговорила я, глядя ей вслед, и слуг не дождалась. Вера, нечасно голосом позвала меня Эльза. Неужели это правда? Как, скажи, как отступница может оказаться женой княжского советника? Что у них общего? Я повернулся к подруге. Диарничо вопросе так не делает, правильно? Тогда почему изначально Димери должен был жениться на Лисе? Что там такого у них обоих, что важно богу или богам? Род и думяно, пожалуй, плечами Эльза. И у того, и у другой угасает род. У Димерия только один ребёнок, у Лиси наследников нет. То есть получается, что необходимо связать эти два рода. Как там было? Весь мир станет пустынными землями, в наше княжество нагрянут получища нежити и нечисти. процитировала я слова мужа и на недоуменный взгляд подруги пояснила. Именно так ответил мне Демири, когда я спросила, что случится, если прирваться древние рода. Тогда зачем нужно было вытаскивать из другого мира тебя, для чего связать вас с Демири? Моя собеседница задавала правильные вопросы. Увы, ответа на них у меня не было. Пока, по крайней мере. Эльза перевела я тему: "Как так получилось, что Кирани позволили организовать этот показ мод?" «Так она беременна», – пояснила подруга. «Помнишь ту носительницу силы, что принимала у тебя роды?» «Она заявила мужу и тести Ульфики, что беременность протекает тяжело, волновать ее высочество нельзя, вот Кирана и пользуется моментом».